Глава 17. Генерал Данмар. Данмар поднимается на крыльцо, и сердце бьется с предвкушением. С утра всего лишь и не виделись с ней, а в груди уже ноет и зовет, все как в первый раз с головой в омут. Ничего у них не кончилось, нет. Он оставит ее здесь, сам будет охранять, потому что кроет, горит внутри. Катя, Катенька. Впереди много опасности, и Данмар желает уберечь ее от судьбы, которую предназначили ей демоны. Защитить, скрыть, никому не открыть страшной правды. Дверь открывает старая няня, приветливо улыбается. Генерал вежливо с ней здоровается, и тут ему на руки прыгает Ричард. «Генерал Данмар!» «Ричард!» Данмар поднимает мальчика и прижимает к себе. Мальчик пахнет домом, детством и теплом. Данмар прижимает его крепче. Он скучал по мальчику. «Как ты тут? Докладывай!» — расспрашивает малыша. Ричард эмоционально делится всем, и что ел на завтрак, и на обед, и как они сегодня занимались с матерью. При упоминании его мамы у Данмара скребет на сердце. Где же она? Почему не выходит? С особым интересом Ричард расспрашивает о ночной битве. Это волнует его даже сильнее, чем прогулка на коне. Донмар щурится, не привык рассказывать о не детям. Но находит слова и сравнения, чтобы не шокировать малыша. Рассказывает ему аккуратно, словно сказку. Они увлеченно болтают, и Данмару так это нравится. Почему у него нет такого сына? Вот он бы его учил и всюду с собой водил. Няня стоит перед ними, смотрит и умиляется. Он все хочет узнать, где же Катя. Неужели прячется от него? А потом няня приглашает пообедать, а у него желудок к спине прирос. Голодный, как зверь, с вечера мотался, не до еды было. «Буду», — охотно соглашается на предложение и входит с Ричардом на руках в гостиную. А там она, Катя. И снова у него кровь в венах закипает, сердце сводит, разъедающе, горячо ноет. А она сидит на стуле, словно величественная королева на троне. В ее голубых глазах ледяной холод. Холоднее только в проклятых землях, пожалуй. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Здравствуй», — говорит он, приближаясь. Катя. Он приближается, а меня накрывает. Снова начинает затягивать в темный водоворот. Кажется, он может поглотить меня всю, растворить в себе. Нельзя поддаваться. Нельзя. «Здравствуй», — произношу спокойным, холодным тоном. Луиза накрывает на стол. «Вас не кормит ваш полевой повар, господин генерал?» Вызывающе прищуриваюсь я. «Он еще не прибыл», — отвечает Данмар и усаживается со мной за один стол, словно дома. «Проклятие». Этот дом — собственность наместника. Я живу тут, потому что мне выделили этот дом. А главное, теперь тут Данмар. И Луиза хороша. Но ее можно понять. Наместник — словно бог для местных. Люди рассчитывают, что он спасет их от демонов и наладит расшатавшийся уклад в городе. Именно поэтому старушка так радуется, встречая генерала у нас. И, конечно, она помнит, что с прошлым наместником, Хартманом, мы постоянно вместе обедали. Думает, что и с новым я буду сидеть за одним столом. Ошибается. Черт, надо было указать ей, чтобы не пускала его дальше прихожей, что мы с ним не друзья. Злость подкатывает горло. Дико хочется послать Данмара к демонам. И я встаю.